15 пятнадцатая Просенец, январь 1382 года от Рождества Христова, земли Московского княжества. Московская рать выступила в поход сразу после крещения, и священники, провожая набрай дружинников и воев ополчения, дружно и щедро кропили всех святой водой. День выдался солнечный, неожиданно теплый, в просениц то с его самыми крепкими в году морозами. И выход войска получился каким-то торжественным, даже праздничным, что ли. Несмотря на тоску простых воев и бояр, и даже самого князя, по оставленным дома семьям. Евдокия вон скоро уж родить должна. А Дмитрий Иванович встретит ее роды в Булгарии, и еще неизвестно, доведется ли увидеть будущее чадо. Одно утешает. Ради детей своих, чтобы не жили они в постоянном страхе татарских набегов, и уходит московская поход выбить дух из степников, подобно князю Владимиру Мономаху, чей удар по половцам порой именовали русским крестовым походом. Впрочем, на болгары идут далеко не только москвичи. Как и прежде, под руку Дмитрия Ивановича привели свои дружины верные ему князья, поставив один строй ротею Серпухова, Коломны, Тарусы, Можайска, Владимира, переславля Галича и Белоозера, Стародуба, Дмитрова, Углича. Привели также дружины свои и верные союзники, князья Ярославля и Ростова. Не остался в стороне Святослав Иванович Смоленский. Даже тут откликнулся на просьбу Дмитрия Ивановича. И к самому выходу Московской и явились дружины Андрея Полоцкого, коему великий князь Литовский вернул родовой удел. А брат его, Дмитрий Ольгердович, так и вовсе собрал дружины со всей Северской земли. Сам же Дмитрий Иванович исполнил горячую просьбу Федора Илецкого и отправил к институту тайное послание. Подлый Гайло, по великодушию своего дяди прощенный им и вернувшийся в родовые Крево и Витебск, готовит заговор против действующего великого князя Литовского, что ведет он переговоры с тевтонцами и вместе с прочими своими единоутробными братьями от его олинии Тверской уже грядущей весной надеется выступить против Кейстута. Конечно, великому князю Владимирскому и Московскому было сложно поверить, что столь важные вести миновали московских соглядатаев и неизвестны никому в Литве, но каким-то чудесным образом оказались случайно открыты Фёдору Ивановичу раненым боярином. Однако столь же чудесным образом князь Елецкий успел предупредить нападение Игайла на обозы с ранеными воями. А потому Дмитрий Иванович счел необходимым послать к институту весточку о возможном заговоре. В конце концов, великому князю Литвы будет не лишним поостеречься своего подлого племянника, даже если вести из Ельца и не соответствуют истине. Ведь страшно даже подумать, каким заклятым врагом Москвы станет литовское княжество, коли Игайла действительно захватит в нем власть. Мерно идут по крепкому, хорошо скованному морозами льду клязьмы воины московской рати. Многочисленные конные гриди, не менее шести тысяч, Какои их успели привести князья и союзники, явившиеся во главе личных до боярских дружин, до две тысячи московских ополченцев, поспевающие законными на артах. Впрочем, войско движется со скоростью огромного растянувшегося обоза, в коем собраны запасы снеди, пополняемые в каждом встречном городе, а также осадные пороки. И даже трофейные булгарские тифики с солидным запасом каменных ядер и огненного зелья все пойдет в ход в случае осады казани и булгара вышибая городские ворота и круша стены камнем до да заледеневшими чурбанами все как в годы нашествия батыя сто лишь разницей что осажденные и осаждающие ныне поменяются местами более того в настоящий момент русское войско словно следует по следам Батыевой орды поднимаясь по льду клязьмы от москвы до владимира впрочем это единственное Но весьма символическое совпадение. Тогда, более ста лет назад, крошечная Москва отчаянно защищалась от татар, подарив Владимиру несколько лишних дней укрепить оборону. Что, впрочем, нисколько не помогло стольному граду. Но теперь Москва, сама ставшая столицей сильнейшего на Руси княжества, делает ответный ход и горе поганым, когда-то пришедшим в ее владение с мечом. Грядет день, когда слова, изреченные великим воином и князем Александром Невским, предком Дмитрия Ионовича, станут пророческими или татар. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Конечно, восемь тысяч воев не столь великая рать, но в Нижнем Новгороде собирается также и войско-тестя Дмитрия Суздальского, тот обещал дать еще две тысячи дружинников, До да три с лишним тысячи мужей в Нижний придет в составе Рязанской, Пронской, да и летской рати. Князь Федор обещался даже привезти к раздобытые им во время набега на Азак. Пришлось уступить ему и отправить в с небольшой обозец с запасом огненных смесей. Зато войско, собранное Олегом Рязанским, ныне способно вести осаду столь крупных городов, как Казань или Булгар, не задерживая движения прочих сил Дмитрия Ивановича. А это очень важно, учитывая разброс Тумина-Тахтамыша по всему Булгару. Наконец откликнулись на призыв к совместному походу и ушкуйники. Так на Керменчук и Жукотин выступит едва ли не двухтысячная рать вятских до да новгородских молодцев, решивших поучаствовать в законном разорении Булгара. Весточку о том гонец принес в Москву уже перед самым выходом Великокняжеской рати. А сами повольники должны выступить из Хлынова, не позднее первой половины снежения. Хорошо бы, конечно, застать поганых врасплох, как и предложил Федор Елецкий. Для того, с самым началом зимы и прибытием в Москву первых союзных ротей, Дмитрий Иванович приказал задержать по всей земле княжеской любых татар, хоть торговых гостей, хоть каких путешественников. Чуть позже, уже в просенец, полонили болгарских купцов и в Нижнем Новгороде. Конечно, какие-то неясные тревожные вести могут дойти до Тахтамыша, но успеет ли он теперь что-то предпринять, встрепенуться по зиме? Вряд ли. Снега нападало густо, и откочевавшие на полудень кочевья точно не поспеют на помощь хану, даже если захотят. Разве что сам хан решится бежать по льду Волги. И это сомнительно. По крайней мере, на основании неясных слухов Тахтамыш вряд ли ударится в бегство». Тем более, что отступление его личного Тумина также нужно подготовить, а собирать по всему булгару обоз с продовольствием дело весьма не быстрое, хлопотное. Снежень, февраль 1382 года от Рождества Христова. Нижнее течение вятки Федор Косой шумно выдохнул, обернувшись на следующих по пятам его повольников, растянувшихся по заснеженному руслу вятки длинной прерывистой змеей. Ох, и тяжко осведовать поход ножками на артах, пробивая лыжную колею в переметенных ветром сугробах. То ли дело на ушку и, пусть и нагружая руки грибками, весел, но все одно не так устаешь, да и грибки эти привычны уж давно. А ножки вот устают, ой, устают от монотонных, длинных и таких медленных переходов по льду рек. Атаман Повольников провел по лицу заиндебевший, задубевший от мороза варежкой, стирая с лица вновь набежавший пот. Ох, как неудобно. Крепкий мороз нынче придавил, а от шага на артах да по сугробам все равно покрываешься соленым потом. Теперь до самой вечерней стоянки нужно идти, через не могу идти, покуда не разведут ротники костры, пока не закипит в них похлебка, пока не будут готовы зимние лежаки из лапника вокруг костров. Только тогда можно будет постепенно остыть и одновременно с тем подсохнуть, в то же время согреваясь горячей пищей и жаром огня. Подготовка стоянки и ночлега занимает не один час и ворует и у шкуйников столь драгоценное время. Особенно драгоценное в короткие еще поздние зимой дни. Но ничего, русло бятки уже заметно расширилось, и скоро повольники дойдут до места впадения ее в каму. Дойдут не позднее следующего дня, а там уж и до Керменчука рукой подать. Еще один короткий взгляд атамана назад и легкая досада. Несмотря на то, что в поход на родные, уже не один раз взятый Жукотины Керменчук выступило под две тысячи ротников, бывалых воинов среди них меньше половины. Много вятских и новгородских навиков, грязящих о богатстве и славе и решивших показать дурную богатырскую силушку. И все бы ничего, все когда-то были молодыми и неопытными воями, да быстро возмужали после первой же сечи с поганами. Но, как правило, новиков от общего числа повольников не более пятой части. Тогда и учатся быстрее, перенимая ратное искусство у старших товарищей, и чаще выживают. Ныне все изменилось по двум причинам. Во-первых, ядро шкуников осталось в Ельце, на север подались лишь вои поверженного в поединке Уса, да и то не все так что новый хлыновский вожак с радостью брал в дружину всех охотников, явившихся на его зов, не делая разницы между убывалыми волками и едва-едва подросшими щенками. А во-вторых, Ротников подмял под себя лихой атаман Иван Буслай, сумевший летом практически без потерь побить татарское посольство, захватив все дары, предназначенные великому князю. Что мигом возвысило Буслая, тотчас выбившегося в вожаки на приглашение поучаствовать в разграблении Булгара, он отклюкнулся с живым интересом, ибо предвидел возможность пограбить не только Жукотин и Керменчук, но и все верховье татарского улуса. И чем бы ни закончился поход Донского в Булгар на сей раз, татары все одно будут отражать именно ней рать. На полуночи Нукеров останется раз-два и общался так что легкость обретения будущей добычи и слова воинственного, везучего атамана привлекли в его рать молодых охотников даже с далекого Новгорода. Ныне же, как нельзя более наглядно разница между молодыми воями и опытными ватажниками, последние стараются держаться кучно, следовать все вместе, подали своего атамана. Не спеша вперед и не отставая. Правда, при этом каждая ватага следует все одно раздельно. А вот молодежь не успевшая толком разделиться по старым ватагам или организовать собственные, растянулась по речному льду до самого обоза. И нет среди новиков даже просто старших ратников, способных собрать вокруг себя воев в случае чего. А ведь это особенно опасно в грядущих сватках. Вроде и много их. А как на стены пойдут, так ведь каждый сам за себя и сам по себе. Не кулак, растопыренные пальцы. А растопыренными пальцами, как известно, толком не ударишь. То ли дело в Ельце у Федора Ивановича. Тот не только собственную дружину. Тот сумел и вставших под его стяг повольников грамотно поделить на десятки и сотни, каждый под своим головой. Так куда легче управлять войском на поле боя, идти на штурм или защищать стены. И атаман касается оценил это, как никто другой, проникнувшись к князю глубоким уважением не только за успехи его похода на Азак и разгрома татар под Вильцом, но и за умелую организацию войска. Однако Буслай от предложения ввести в ряды ушкуйников татарскую организацию просто отмахнулся, мол, и без введения справимся, по старинке. Эх, как же жаль, что собственная дружина Федора Косова осталась под Вильцом. Ну не уж следует к Нижнему Новгороду в составе Рязанской рати. Уж тогда бы не побоялся старый вожак бросить вызов молодому, взял бы верх над всей ратью ушкуников. Но, увы, пара десятков повольников не то войско, с коим можно бросить вызов Буслаю. Не стать столь малой дружине и ядром для объединения молодых воев, хотя три десятка навиков и присоединились к Асому, заслышав славное атаманское имя. И то хлеб. Переведя дух и немного отдохнув, Мокрую спину начала всерьез так подмораживать. Федор развернулся вперед и молча двинулся к очередному снежному заносу, расположенному всего в пятистах шагах впереди. Буслай хоть и не видит в косом действительно опасного соперника в борьбе за место вожака, но все же из-под ему гадит. угадит. Так, например, небольшая дружина Федора, чаще прочих, идет впереди войска, пробивая дорогу в сугробах собственными артами, и меняет повольников косого только тогда, когда они полностью выбиваются из сил. Вот и теперь двигаются его ушкуйники головным отрядом, и в дозоре, и прокладывая путь остальным. Последние пятьсот шагов дались особенно тяжело. Левый берег Вятки оказался здесь на пологим без всякой растительности, а потому ветер гонит снег на речной лед, завьюживая даже сейчас. Увы, лес на этом участке, наоборот, отстоит от берега довольно далеко и не служит преградой ветру треть до него, не меньше. Но вот и самые глубокие сугробы, самый высокий занос в половину человеческого роста. Преодолеть бы его выбившимся из силу шкуником А уж там смена. Даже Буслай устыдится вновь гнать вперед дружину Косова. Окруленный тем, что до желанной передышки осталось всего ничего, Федор первым приблизился к снежной преграде, попытавшись забраться на нее на артах, примять, и замер. Неприятно изумленный тем, что под неглубоким слоем снега обнаружились уложенные друг на друга сосновые стволы. Неплохо так ошкуренные и, как видно, добро политые водой, потому как примерзли друг к другу намертво. Не понял ничего атаман, кликнул дружинникам, чтобы в сторону прошли, попробовали в ином месте перемахнуть через занос. Но и там под снегом обнаружилось вмороженное в лед дерево. И лишь когда взвелись вдруг стаи воронья от дальнего леса у пологого берега реки, понял все Федор Косой. Понял еще прежде, чем разглядел вылетающих из-под синей деревьев всадников. Сотен татарских всадников, бодро рысящих к реке по неглубокому снегу. «Засада! Засада! Татары идут!» — не своим голосом закричал Косой, внутренне холодея. «Не сдюжить уж Никак не сдюжить!» И дело даже не в том, каком количестве атакует враг. Дело в том, что растянувшуюся на добрых две версты колону повольников, Буслай уже никак не успеет объединить в единый кулак, построить стену щитов. Да и каких щитов? Больше половины ротников свои щиты в обоз сдали, измученные долгими, изнурительными переходами по заснеженным рекам. Это когда плывешь на ушкуе, щиты можно вывесить вдоль бортов, и они всегда под рукой. А тут не каждый бывалый повольник сохранил свою основную защиту. Про броню и говорить нечего. Только стеганки на воях, и все. хольчук и дощатых броней не только чрезвычайно тяжело. Оно ведь еще и морозит жутко. В обозе остались и имеющиеся шеломы, и большая часть запаса с улиц. Чем отбиваться от конных? Одним дротиком на двух-трех воев, до неизменной секиры или трофейной сабли. Единственным оружием повольников, что каждый сохранил у себя. Понял Федор, что осталось ему и дружине, кому его, или сгинуть, честно, или... Перелезай через дерево, быстрее! арты перебросьте через завал. Вон к тому лесу дернем. Коль успеем, спасемся. Чуйка опытного, битого волка, атаман уловил для себя и ближников единственный шанс уцелеть. Не ждать, пока татары вырвутся на лед. Конной массой, захлестнув растянувшихся на льду повольников, а перемахнуть через препятствие, за которое иконному никак не пройти. А там до ближайшего леса, с противоположного, пусть и высокого берега Вятки, обрывист берег, до да склон его сглажен напавшим снегом. Главное же, что деревья здесь растут, почитай, у самой кромки воды. Не обращая внимания на бегство дозорного отряда, лишь послав в догонку русам пару десятков стрел, Впрочем, чего ударили по навешенным за спину щитам. Отборные нукеры Синей Орды вылетели на лед вятки. Здесь снег оказался уже глубже, и никакого удара кунного войска по пешим не случилось. Да и не должно было случиться. Татары принялись сближаться с урусами, спешно сбивающимся в плотные кучки, да засыпать их на сближении ливнем стрел. Надо сказать, что в личном тумене хана Тахтамыша собрались отборные степные лучники, 40 шагов, довольно точно, посылающие свои срезни. И в то же время у русов как оказалось, не достает щитов. Плотно сбившись в некое подобие круга, в каждом из разрозненных отрядов у шкульников лишь первый, самый большой второй ряд воев имеет щиты. Но даже те, кто имеет защиту, не могут укрыться одновременно и от летящих в упор стрел, и от падающих на головы срезней. Конечно, если нет соратника, вставшего позади, И поднявшего свой щит над головами обоих воев. Впрочем, пока татары безнаказанно расстреливают тех русов, что кучно сгрудились в глубине отрядов, не имея при этом никакой защиты, да тут каждая стрела, каждый пущенный в противника срезень, находит свою цель. Кто-то не выдерживая безнаказанного истребления, ломает строй, кидается в атаку на конных татар. И некоторые даже добегают те самые сорок шагов до ордынцев успев поразить одного, а то и двух нукеров размашистыми, яростными ударами секир. Но так или иначе, все эти смельчаки находят свою смерть от татарских стрел. Иные же наоборот, не пытались найти спасение в глубоком струе перцев, а просто ринулись бежать во все стороны от татарских всадников. Что же, кому-то действительно повезло уйти от них на артах, но большинство беглецов нукеры, разгоряченные преследованием, настигли. Щиты не спасли у русов от оперенной смерти, ибо ни у кого из бегулецов не было щитов. Но бегущего веселее поразить не срезнем, а догнать, сбить на заснеженный лед грудью коня, растоптать копытами скакуна, или же хорошенько полоснуть по спине труса саблей с протягом, развалив плоть у руса до костей, или догнать его наконечником копья коротким выверенным уколом в спину. А-ха-ха-ха! И это те самые грозные ушкуйники, гроза булгар, да на что они способны. Тахтамыш раззавил рот в довольной усмешке, но лишь зверинная, выпистованная множеством схваток, реакция еще молодого хана спасла его, силой, брошенная с улицы, едва не вынесла татарина из седла. Иного бы она поразила на вылет из сорока шагов, несмотря на добрую броню. Но тахтамыш не столько увидел, сколько почуял опасность, и в последний миг успел распластаться на холке коня. Умеют урусы смертельно огрызаться, и огрызаются редкими стрелами и дротиками. Причем большинство их находит свои цели, унося жизни ханских нукеров. И все же урусам не пережить этот день. Возможно, они сумели бы отбиться и отступить, ежели бы каждый имел при себе достаточное количество дротиков, а лучники — добрый запас стрел, оставленный ныне в обозе. Доброню. Да А главное — щиты. Тогда, сбившись черепахой, урусы могли пятиться назад от всадников до самой темноты, яростно огрызаясь бросками с улиц. Но ничего этого нет. Вместо того, чтобы внезапно нагрянуть под стены Керменчука, ушкуйники сами попали в подготовленную ханом ловушку. Пережитый страх понемногу отступил, а сам Тахтамыш удалился от ближайшего круга урусов, едва ли не целиком окруженного конными лучниками но ну, словно раненый медведь, затравленный ссоры крупных зверовых псов, или даже волков, с глодухи поднявших шатуна из берлоги. Окончательно успокоившись, хан хищно, мстительно оскалился. Первый шаг сделан, и попавшие в ловушку повольники будут истреблены. А сам Тахтамыш, помимо тысячи своих нукеров, отправленных на зимовье в Керменчук и Жукотин, приведет с полуночной стороны Улуса вдвое больше булгар, железной рукой хана, собранных под началом татарских тюганов. Тахтамыш отправился встречать у русских разбойников всего с тысячей всадников, бывших под его рукой. Еще тысячу он собрал с зимовей по пути. Вернятся же под хан во главе целой полутьмы. И это только начало. Как же все-таки вовремя предупредил Тахтамыша Семен Дмитриевич, младший сын Суздальского и Нижегородского князя. Не смея выступить против великого князя открыто, Побоявшись идти против воли отца и старшего брата, он, однако, счел необходимым послать тайного гонца в Казань, гонца из числа купцов-булгар, спасенного им от плена в Нижнем Новгороде. Так томушу сложно было понять решение княжича. Возможно, тот действительно не верил в успех внезапного удара у русов и надеялся тем самым отвести беду от своего княжества, от семьи, заодно попросив для себя великокняжеский ярлык. Впрочем, золотоордынский хан, ознакомившись с тайным сообщением и покрывшись ледяным потом, заслушивая его, был однозначно уверен, если бы не предательство Семена, у русы с легкостью воплотили бы свой замысел в жизнь. Но княжич, быть может, лишь задабривал хана, листил ему, когда писал, что не верит в успех Дмитрия Ивановича в Болгарии. Возможно, иное. Княжич был наверняка уверен в победе урусов, но не желал ее под рукой великого князя, ибо боялся, что тот напрямую решится присоединить к своим владениям Нижний Новгород и Суздаль, городец Ишую и прочие города отцовского удела на том простом основании, что сыновья его также имеют право на эту землю. И чрезвычайно усилившись после победы в Булгарии, горячо любимый простым народом Дмитрий Иоанович просто заберет в себе родовые земли Симеона. Но в конце концов, Уже и не важно, что побудило сына нижегородского князя на предательство. Важно иное. Тахтамыш успел продумать ответные действия, успел приступить и к их воплощению. Отправившись встречать побольников, он оставил верных кюганов в Казани и в Булгаре, собирается со всего улуса как Нукеров ханского Тумина, так и местных всадников. По задумке Хана, в Казани должно остаться две тысячи его батыров и 3000 тысячи булгар. При этом большая часть нукеров не покажется на стенах до настоящего штурма. Если Дмитрий действительно не задержится в указании, а последует сразу к Булгару, оставив вести осаду лишь Рязанскую рать, что же, вылазки целой получмы должно хватить, чтобы разбить однозначно меньшее войско урусов. Прочие же нукеры, что соберутся в указании, отступят к Булгару, как только дальние дозоры обнаружат московитов. Тогда крупный конный отряд уйдет вниз по льду Волги, а специально подосланные языки сообщат Донскому, что Тахтамыш с основными силами бежит к древней столице Улуса. В Булгарии, по оценкам хана, соберутся главные его силы — четыре тысячи нукеров Синей Орды и немного меньшее войско самих булгар. Конечно, князь Дмитрий осадит город и, возможно, успеет сходить на штурм, потеряв часть воинов в бесплодных попытках взять крепость. Тогда он начнет осаду и будет ждать, что на помощь поспеют ушкуники и Олег Рязанский с дружиной. А вместо этого по осадному лагерю у русов ударит полутьма Тахтамыша и Казанская рать. И одновременно с тем из Булгара выйдут основные силы хана. А после? После Русь останется без защиты. И тогда хан покажет подлому русам, каково бунтовать против него, каково замыслить вторжение в его владение, Живые станут завидовать мертвым, а опустошение, коему подвергнется земля у русов при Тахтамыше, затмит с собой все карательные походы татар со времен Батыя.